на дворах и в рощах села Преображенского, уже не с заморскими куклами, а живыми людьми и с настоящими пушками, без плана и руководства, окруженные своими спальниками и конюхами. И так продолжалось до семнадцатилетнего возраста. Он оторвался от понятий, лучше сказать, от привычек и преданий Кремлевского дворца, которые составляли политическое миросозерцание русского царя,